Глава 39 Никита. Комната слишком тихая, слишком темная. Фотография в рамке. Как я мог не заметить ее? Как мог случайно задеть? Квартиру окутала тишиной, неприятной, даже какой-то колючей. словно осенний ветер. А потом дверь закрылась. Ульяна ушла. Я задумался о её словах, но не мог толком понять, с каким они были вкусом. Кажется, горькие. И почему эта девушка так реагировала на меня? Подняв голову, я устремил пустой взгляд в потолок. И снова на повторе. Проклятая фотография. Проклятая рамка. Почему я постоянно наступаю на одни и те же грабли? Еще один вдох. Он толкнул меня в детство, в то самое, которое можно смело назвать болотом. Мне десять. Я уже не жду внимания и любви от отца. Хотя, может, и жду. Просто ложь помогает не утонуть в собственном отчаянии. На завтра поставили родительское собрание. И мне нужно сказать об этом папе. Хотелось бы, конечно, чтобы он обязательно сходил, чтобы посмотрел, как ведут себя другие отцы. Пробегаю вдоль длинного коридора, оставляя позади голые стены волшебного дворца, в котором так много дорогих картин, посуды и мебели. Здесь живет роскошь, здесь не живут люди. А еще ночами по темным углам скитается маленькое привидение в поисках очередной жертвы — меня. Оно обещает назвать свое имя и каждый раз протягивает руку, но я старательно прячусь под одеялом. И нет, не в страхе дело, далеко не в нем. Крепко сжимаю пальцы в кулак, впиваясь ногтями в кожу ладони и стучу в дверь спальни. Никто не открывает. И я решаю войти без приглашения. Оглядываю комнату, большую, светлую, полную книжных полок и высоких шкафов, прикрытых прозрачным стеклом, А в том кожаном кресле обычно сидит отец, склоняется над бумагами, разглядывая их на письменном столе. Прохожу вглубь и не замечаю предметов на этом самом столе. Интересно, почему отец бывает у меня реже, чем здесь? Хотя кого я обманываю? В мою комнату он вообще никогда не заходит. Даже когда туда заглядывает привидение. Моему родителю нет дела до собственного ребенка. Это нормально. В хрустальном замке с роскошными вещами не существует семьи и любви. Здесь живут два незнакомых человека и одно привидение. Вздыхаю, остановившись возле стола, а потом резко поворачиваюсь и задеваю ее рамку с фотографией. Она с треском падает, оставляя на полу осколки. Почему я не заметил проклятую рамку? Сажусь на корточки. и пытаюсь судорожно собрать стекляшки. Они такие острые, что могут запросто порезать палец. Аккуратно отряхиваю фото и вглядываюсь в лица. Со снимка на меня смотрит молодая пара. Отца узнаю сразу, а вот девушка... Ее нежную улыбку и голубые глаза я никогда не видел. Светлые кудри лежат на хрупких плечах незнакомки. Но нет... Это не незнакомка. От осознания, кого я вижу перед собой, вздрагиваю. Едва не теряю равновесие, и, чтобы не упасть, упираюсь ладонью в осколки. Кожу пронзает боль, от которой мне хочется заплакать, и я бы, наверное, не сдержался, если бы не эта фотография. С нее на меня смотрит девушка, чья улыбка словно обнимает, гладит по голове, говорит какие-то важные слова. Губы дрожат, и я все таки не выдерживаю, плачу. И дело не в физической боли, просто я никогда не чувствовал этих простых действий. Меня никто и никогда не гладил по голове. И не улыбался так, как она с фотографией. Воспоминание обрывается. Моя ладонь больше не в крови, хотя на костяшках ссадины после боя. Оглядываюсь и понимаю, что я на кухне у себя дома. Мне больше не десять. И слова отца не должны задевать, хотя продолжают это делать. Я поднимаюсь со стула и подхожу к окну. Открываю его и смотрю вслед единственному человеку, которого почему-то подпустил к себе слишком близко. Черт, у нее тоже была теплая улыбка. Проклятая фотография. Какого чёрта отец до сих пор хранил ее? Тогда, в детстве, он ничего не сказал». Молча выставил меня за дверь, но по его лицу я все понял. В тот день пропал смысл избегать привидения. Мы, наконец, познакомились. У этого существа было странное имя. Его звали «Одиночество». Оно дружило со мной и с отцом. Оно никогда не пыталось сделать нас ближе. Ведь я был тем, кто все портит. «И зачем?» — спрашивается. По первому зову помчался домой. Подумаешь, напился старик, и ему стало плохо. Его слова, сказанные вчера вечером, так и застыли в ушах. «Не смей прикасаться к этой фотографии!» Отец выскочил в халате, держась за сердце. Он тяжело дышал, широко открыв рот, потому что кислород плохо поступал в легкие. «Мне просто нужно было найти проклятые таблетки в ящике». «Кто же знал, что вместо пилюль я найду там фотографию с мамой? Ту фотографию!» «Возвращайся в комнату, ты еле стоишь на...» «Убери свои грязные руки от этой фотографии!» — орал не своим голосом папа. Кажется, я никогда не научусь адекватно реагировать на его выходки. У него явно со временем появились проблемы с головой. Мой взгляд скользнул к маминой улыбке на фото. И жалище будто рой пчел, чувство вины сковало тело. «Эй, мам!» — произнес я, не отдавая отчета тому, что говорил. «Почему ты выбрала меня?» «Ты ошиблась?» «Я твоя ошибка?» «Проваливай!» — отец выхватил фото, прожигая меня хмурым взглядом. «Я будто читал в нем, как же я тебя ненавижу! Почему ты не сдох?» Я вдруг ощутил себя ничтожной птицей, которая бьется о прозрачные стекла, потому что по тупости думает, будто вокруг нет стекла. Я тоже бился. Всю свою жизнь пытался выбраться из хрустального замка, из воспоминаний, из детства. Я искренне хотел завоевать расположение отца, стать ему настоящим сыном. Да, любимая женщина умерла, но ведь она оставила частичку себя — «Почему же эту частичку нужно так ненавидеть? Неужели я в самом деле яд, медленно уничтожающий его жизнь?» Панув, раскланив голову, я направился к дверям, обуреваемые ненавистью к себе. Я ничего не мог поделать. Ощущал себя убийцей, разрушителем чужой судьбы, наглым вором. Мама была прекрасным человеком. Ее улыбка была лучом света, освещающим ночное царство. Она могла бы увидеть целый мир и совершить миллион шагов, вырастить сотни цветов, а может и посадить огромное дерево. Но все это разрушилось в считанные секунды, когда появился я. «Ты никогда не поймешь, прилетело мне в спину. «Ты никогда никого не полюбишь! Ты — ошибка моей молодости!» Я сглотнул осколок, застрявший в горле. Он разрезал каждую артерию, опускался ниже, задевая легкие и сердце. Ноги перешли на бег, мозг перестал подавать команды. Я пытался остановиться, но понимал, если остановлюсь, то задохнусь. Честно сказать, я плохо помню, как добрался до ринга. Стянул с себя вещи в раздевалке, перебинтовал пальцы и пошел пытаться заглушить свою боль. Обычно бой помогал успокоиться. выбить ничтожные мысли из головы. Однако в этот раз все было иначе. Я будто познал вкус чего-то другого и хотел этого другого. Физическая боль не заглушала душевную. Вернувшись домой, не узнал свою квартиру. Нет, внутри ничего особо не изменилось. Мебель стояла на месте, вещи лежали, как обычно. Изменилось другое. В комнатах появилось тепло, Какой-то невидимый глазу уют. В воздухе витало что-то особенное. Здесь хотелось засыпать и просыпаться. Наверное, так и должно быть с местом, где живут люди. Если тебя никто не ждет, значит, ты уже покойник. А здесь... здесь ждали. А за те дни, что мы провели под одной крышей с Ульяной, я испытывал разные противоречивые эмоции — Сперва я не понимал того, что происходит, как и своих желаний. Да и сейчас, если уж говорить совсем честно, не понимаю их. И тут дело далеко не в сексе. Я менялся. Ульяна меняла меня. Вот же. Этот ее самодельный тортик ко дню рождения, дурацкий колпак, шарики и милая улыбка. Я вдруг забыл самое главное — свой балласт в виде чувства вины, которое не позволяло мне увидеть жизнь под другим углом. Ульяна набрала меня за руку, готовила мне ужин и рассказала обо всем, о чем только можно. Она в один миг создала целый мир и окрасила его в разные цвета. Я никогда не видел столько цветов и впервые чувствовал себя причастным к этому миру. Обычно после секса девушки переставали меня интересовать, Я их отталкивал, но по какой-то неведомой причине оттолкнуть Ульяну не смог. А может, и не пытался. Даже сейчас. Я смотрел ей вслед и искренне не понимал, что происходит. Что будет происходить дальше? В мыслях крутились слова отца, его стальной голос, взгляд полный упрека. Комната. слишком тихая слишком темная мама на фотографии улыбается я убил ее руки ульяны и ее я тоже убил отец прав я ошибка для всех